— Как же? — девушка уставилась на медальон, который он отдал ей для тренировок. — Он... — Без запаса манны! Исса! Вдруг он останется без манны и погибнет! — Не паникуй! — уверенно он предусмотрел это. — Лучше остаться здесь и продолжить тренировку, как он и говорил. — Мы сюда ради этого и приехали. Ептянка суровым взглядом посмотрела на растерянную девушку. — Просто выполняй поставленную тебе задачу. Охрана на мне, а пока иди проверь Дашу. — Да, хорошо, спасибо. Принцесса спрыгнула с крыши и вскоре оказалась внутри машины. Девушки же все не могли нареветься, поэтому тренировки пришлось временно отложить. Глава двадцать первая га да, да, да. Смеялся бес, мчащийся по широкому коридору. Рядом раздавались похожие звуки, ведь множество бесов низлись на жалкого человечишку вставшего на их пути. Только вот этот человек не убегал в ужасе, как привыкли бесы, а продолжал идти вперед. В руке человека красовался длинный и сияющий меч, а позади все было завалено мертвыми монстрами. Пробиваясь через третий этаж, Тео нашел хороший клинок. Демон сразу же его зачаровал на прочность и остроту, после чего не раз пускал вход, что значительно облегчило его путь и сэкономило немало манны. На самом деле демон и так собирался создать оружие, но, как говорится, повезло, и он сэкономил полчаса. А также на пути вниз парень обнаружил группу людей, одни из тех, кто пытался выбраться из подземной ловушки и попал в новую, более жестокую. Всего их было семеро — три женщины-аристократки, один охранник и три солдата. Прятались они в холодильнике, причем работающем. Поэтому, когда демон нашел, их выглядели они плохо, особенно солдаты. Те, в отличие от остальных, были обычными людьми и без еды с водой долго протянуть не могли. Им приходилось есть снег и замороженное мясо. Броня, конечно, согревала, но лишь до тех пор, пока энергозапас не стал подходить к концу. Девять человек плелись за демоном, аккуратно перешагивая трупы черных монстров. Солдаты же проверяли каждое мертвое тело, чтобы убедиться, что оно действительно мертво, и госпожам ничего не угрожает. Сами же госпожи держали за руки детей, которых Тео спас на первом этаже, чтобы те меньше боялись. Хотя сами едва ли не тряслись от страха, все же спереди творился настоящий ад. Кровь и конечности летели во все стороны. Вопли бесов звучали каждое мгновение, а человек, что не понимает китайский, все шел и шел вперед. Он был словно комбайн, собирающий кровавый урожай. Впрочем, частично это так и было. Демон поглощал манну из окружающей среды, подпитывал ею меч и убивал тварей. При этом он всю лишнюю манну вливал в свои заклинания усиливающее тело, а также готовил мощную магию, напитывая ее манной. Поддержка этого заклинания в неактивном состоянии тратила очень много ментальных сил, поэтому демон больше не мог колдовать. Впрочем, меча ему с лихвой хватало. Тело Тео было усилено множеством заклинаний, даже теми, что почти не имели толку, вроде защиты от электричества. Но у демона попросту была лишняя манна, и ее требовалось потратить, так как духовные сердца были заполнены. Бесы кряхтели, ржали и вопили. Они, казалось, никогда не закончатся. Однако, как закончился коридор, так и они тоже. впереди людей Ждала большая металлическая дверь со следами повреждений. Эта дверь была шесть метров в ширину и четыре в высоту. Вокруг валялось множество тел чудовищ, включая пятерку кролов, а также обломки вооружения и брони людей. Но человеческих тел не было. Впрочем, Тео и так было понятно, где тела. Их оттащили подальше и сожрали. Чтобы пройти дальше, нужно было как-то открыть дверь. Там имелся еще работающий терминал, принимающий ключ карты, и такие, вероятно, имелись у убитых. Только вот, проведя сканирование, демон нашел обходной путь, прорытый порождениями бездны. Стена оказалась толщиной в несколько метров, но лишь со стороны этой двери. Кроллы попросту прорыли в обход, причем не один, а сразу три тоннеля. — Я открою! — Громко сказала одна из аристократок, и пока демон размышлял, подбежала к терминалу и провела ключ картой. Дверь загрохотала и начала уходить в пол. Только вот вместо солдат и одаренных люди увидели двух кроллов. Они были слегка ранены и очень злы. — Как так? Не может быть! — прокричала ошарашенная и разбитая девушка. Ее разум померк, и апатия захватила тело. Через миг аристократка рухнула на пол, но ее тут же забрал охранник и отнес в тыл. То, что он не собирался участвовать в битве, было очевидным, а вот три солдата с автоматами встали позади Тео, готовясь к бою. кролы же не спешили атаковать, принюхиваясь к запаху людей. Глаз у них не было, а запах крови мешал. Еще и вибрация от двери существенно раздражала. Но тут Тео резко топнул ногой, и кроллы будто сорвались с цепи. Они громко рычали, несясь на демона, но тот просто сошел с их пути и выбросил из кармана десяток маленьких металлических шариков. Упав на землю, они начали создавать вибрации, сбивая внутренний локатор кролов. Твари рычали и бесились, а демон без зазрения совести атаковал ослепшего врага. Однако они все равно оставались опасными противниками, поэтому пришлось ему создать ледяную броню. И не зря, ведь уже через минуту он пропустил удар лапой от ловко-извернувшейся твари. Не будь брони, грудная клетка демона была бы вскрыта. — Ненавижу порождение бездны, — мысленно ворчал демон. Их всегда было тяжело убивать магам, тем более таким слабым, как он. Даже тот лич легко бы одолел их, ведь он седьмого круга. Впрочем, ему даже не пришлось бы сражаться. Големы попросту бы уничтожили всех тварей на пути господина. Демону уже приходилось ухищряться, извращаться и раз за разом атаковать. Черепа тварей были прочны, и пробить их было сложно а меч, приобретенный демоном, не обладал достаточной силой, как, к примеру, золотой меч големов. Слишком уж мало в него можно было влить манны. После нескольких минут сражения кролы все же были повержены, и, к удивлению демона, солдаты неплохо помогли. Их автоматы были зачарованы колдунами, и пули покрыты слоем к энергии, поэтому причиняли тварям небольшой, но все же явный урон». Он замедлял и отвлекал их. Разделавшись с тварями, Тео немного передохнул, чтобы восстановить манну и пополнить запас усиливающих заклинаний. Люди тем временем обыскали ближайшее помещение и даже пристрелили парочку бесов. Когда все были готовы, пошли дальше. До артефакта, что так и манил демона, а также, вероятно, являлся причиной сбоя духовного зрения, было недалеко. За дверью находилось что-то вроде родовой сокровищницы. Картины, предметы искусства, древнее оружие, вроде артефактных мечей, доспехов и прочего. Многие стены были разрушены, драгоценности разбросаны, всюду валялись гильзы, а также трупы. Правда, в основном — трупы порождений бездны, бесов да кролов. Большая часть была сравнительно свежей. Через некоторое время Тео пришел к большому залу и... Он увидел совершенно не то, что рассчитывал. Сотни человек с шоком на лицах смотрели на пришедшего демона, а тот не понимал, почему их не сожрали. «Ведь тут ни дверей, ни стен, что защитили бы людей от монстров». «Это действие артефакта?» — задумался демон, не особо понимая, как такое может быть. Он еще не слышал о магии, что способна прогнать порождение бездны, а тут явно была магия. Он чувствовал чужое заклинание и очень могущественное. Сам артефакт находился в середине зала и выглядел как кубик Рубика. Только он сделан из какого-то странного металла, а внутри него сердцевина из паврадия. Ее Тео и заметил духовным зрением. Этот куб парил в воздухе и был метровым как в длину, так и в ширину с высотой. Куб постоянно перестраивался, издавая неприятный скрип, но люди уже привыкли и не обращали внимания. А вот Тео стал догадываться, для чего нужен был этот скрип. Неужели этот скрип отпугивает порождение бездны? Или это совокупность эффектов? Мне нужно разобрать и изучить его. Глаза демона горели от любопытства. Исследователь внутри него вопил от восхищения, ведь он мог в перспективе создать оружие против порождений бездны. В прошлой жизни за таким оружием к нему бы все правители мира выстроились в очередь и молили бы продать его. Да не только правители, церковники тоже. Все же бездна и ее чудовище всегда были головной болью разумных рас. — Здравствуйте! — Здравствуйте! — Здравствуйте! — раздался мужской голос, и прозвучал он на китайском, латинском и русском, выводя парня из раздумий. — Здравствуйте! — кивнул Тео и посмотрел на говорящего. Им оказался седовласый китаец. Выглядел он плохо. Отсутствие левой руки и перевязанная грудь наглядно говорили, что он храбро сражался и едва остался жив. Меня зовут Зихао из рода Ляо. Волков Иван Игоревич. Пожав руку мужчины, Демон определил его ранг как сеядина развития, что весьма неплохо, и было странно видеть сильного одарённого в таком состоянии. Простите за вопрос, но как вы добрались сюда? — Неужели там больше нет монстров? — спросил старик, указывая назад. — Да есть. Просто я убил всех, что стояли на моем пути. А прибыл я сюда, потому что почувствовал необычный артефакт. Я, как колдун, остро ощущаю подобное. Честно признался Тео и указал на парящий куб. — Вечный пазл, значит, — пробормотал он на китайском и посмотрел на артефакт. Когда с неба упал пепел, артефакт ожил, и, как выяснилось, он может защищать от пепельных чудовищ на некотором расстоянии от него. К сожалению, мы слишком поздно узнали об этой его функции. Вы, наверное, хотите его? — Хочу. Иначе я бы не пришел. — ухмыльнулся Тео. — Тогда я отдам вам его. Взамен вы выведите всех нас в безопасное место. — Нет, вы выведите нас за пределы зоны поражения пеплом. Старик посмотрел на нахмурившегося парня. — Либо вы можете убить всех нас и просто забрать его. В любом случае, без артефакта мы все умрем. — Да уж, приехал поохотиться. Тео вздохнул, понимая, что его планы полетели в одно место, после чего окинул людей взглядом. Здесь собралось много женщин и детей. Мужчины были в основном раненые, также были солдаты около тридцати. Выглядели потрепанными. Артефакт э, перестает работать, если его сдвинуть. Иначе почему вы не ушли, взяв его? — К сожалению, так и есть. — Хорошо, я выведу вас, но при условии полного подчинения. Однако сперва я должен изучить артефакт. Вы пока подготовьте людей. Идти будем во Владивосток. Владивосток? Приемлемо. Благодарю. Старик поклонился и ушел к своим людям сообщить радостную новость. Тео уже тем временем принялся изучать артефакт, и чем больше он смотрел на него, тем сильнее восхищался талантом создавшего его. Создателем был маг минимум девятого, а может и десятого круга. «Зачарование невероятно сложное, и некоторые символы я попросту никогда не видел. Как это возможно? Новые магические разработки? Однако, судя по тому, что используется Паврадий, этот артефакт был создан уже после гибели магической цивилизации. Или во время ее гибели. Хм, да». Вероятно, так и есть. Получается, Паврадий был создан в период, когда манна еще была, но и порождение бездны заполнили всю планету. Однако считается, что Паврадий — это метеориты. Да и я сам видел обломки метеоритов. Тео глубоко задумался, пытаясь воссоздать события прошлого. Теория демона о том, что порождение бездны почти уничтожили мир, а к энергия была создана, чтобы им противостоять, набирала все больше подтверждений. Впрочем, возможно, древние маги смогли притянуть к Земле какую-нибудь комету или метеорит. Ее можно было использовать как оружие, к примеру, для уничтожения гигантских гидр и прочих тварей. А Паврадий — лишь счастливая случайность. Узнать, правду пока невозможно, но если я изучу этот артефакт и сравню Паврадий с тем, что у меня...» Демон вдруг махнул рукой, и куб отлетел в сторону, после чего почти сразу же прекратил парить и с грохотом рухнул, встревожив людей. Парень же подошел к месту, где ранее парил артефакт, и увидел что-то вроде каменной плиты. Весила такая несколько тонн, и выглядела как обычный белый мрамор. Расписной и красивый, а в центре что-то вроде маленького алтаря. Вот оно как! Это просто артефакт, собирающий и передающий манну в куб. Почему нельзя было сделать, чтобы сам куб поглощал манну. Или это было сделано специально? Впрочем, плевать. Тео обернулся к кубу и, взмахнув рукой, поднял его в воздух. И он вновь заработал, а люди ахнули. Они уже пытались сделать подобное, но не смогли добиться активации артефакта вне плиты. «Как же много он требует манны!» Тео ужаснулся. Ему стало понятно, для чего был сделан отдельный артефакт для подпитывания куба манной. В кубе попросту не уместилось зачарование, притягивающее манну. Оно должно быть очень мощным, и ради него пришлось бы ослабить главную функцию артефакта. «Вам и правда удалось запустить его вне плиты?» — раздался радостный голос Зихао. «Только вот силы это сжирает уймо Тео вернул куб на место и продолжил изучать его, игнорируя любые вопросы. Тем временем люди сооружали что-то вроде носилок, а также собирали артефакты и все ценное. Кто-то решил, что раз уж их доставят в безопасное место, то было бы неплохо прихватить сокровища. Демон не был против. Однако, если груз будет мешать, то он попросту прикажет избавиться от него. Ну, или не будет ждать отстающих. Тео не собирался тратить на них слишком много времени. Ему еще манну собирать и девчат усиливать. Отключив артефакт, Тео смог осмотреться. К его неприятному удивлению, около его девушек собралось немало порождений бездны. Но девушки, к счастью, были целы и даже тренировались. В самом городе было довольно мало чудищ, а вот в подземном убежище их оказалось довольно много. При этом парень нашел еще одну группу выживших. Прятались они на третьем этаже за самодельными баррикадами. Среди них было несколько сильных одаренных, что и сдерживали монстров. Впрочем, как подметил Тео, кроллы уже копали обходной путь. — Мы готовы, господин Иван, — заявил глава этих выживших, но был остановлен поднятой ладонью парня. — Я почувствовал группу людей. Там двое сильных одаренных мужчин. Один тридцать третий ранг, второй тридцать пятый. — Сыновья, они выжили! — обрадовался старик. «Где они? Им можно помочь? Прошу, спасите их! Я отдам вам половину всего, что здесь есть. Это много, целое состояние!» Они на третьем этаже, и их штурмуют монстры. Много монстров. Поэтому... Тео посмотрел на старика и тут побледнел, понимая, что парень откажет. «Я пойду один. Вы будете только мешать». Демон вернул артефакт на место и поспешил к людям. Они были сильными, поэтому могли помочь ему. Все же людей слишком много, и одному их защищать будет проблематично. А эти успешно отбивались от кролов и прочих тварей, поэтому были сильны и умелы. На своем пути демон устранял всех тварей, что встречал, особенно гисов. Они были самыми проблемными при движении большой группы, при этом убивались достаточно легко. Тео попросту пинал их, пока те не умрут, иногда применял меч. Однако, несмотря на всех монстров, добрался парень довольно быстро и первым делом перебил большую группу бесов, скопившихся перед баррикадой. Впереди был яркий свет, поэтому твари не лезли, чего-то дожидаясь. Чего именно Тео узнать не смог, потому как попросту перебил четыре десятка чудовищ и встретился с людьми, которые были удивлены появлением Спасителя. К их счастью, оба одаренных знали русский, поэтому на объяснение не ушло много времени. Однако Тео повел их другой дорогой, зачищая все на своем пути. Из пятидесяти человек десять могли сражаться. Остальные же были либо ранены, либо это были женщины и дети. Так или иначе, они успешно добрались до основной группы, и после небольшого радостного воссоединения все вместе отправились наверх. Демон периодически включал артефакт, чтобы группа прошла опасные места, но старался делать это как можно реже. «Слишком уж много манны он потребляет». В итоге все они выбрались наружу без существенных потерь. Погиб один из солдат, помогавший Тео в сражении с группой Кролов, и один гражданский, что отстал, пожелав прихватить что-то ценное. Как итог, отдал тварям самое ценное, что у него было — свою жизнь. — Где можно найти транспорт? — спросил демон у подошедшего китайца с сыновьями. — По идее, здесь его было много, но что, собственно, здесь произошло-то? — недоумевал старик, видя вокруг руины вместо красивого замка. — Огромный монстр, но он уже ушел. — кратко ответил демон и обернулся, чтобы осмотреть людей. Уже почти все собрались. Парень поддерживал воздушный купол и свет, чем малость удивлял одаренных. — Да и во время боя он показал много способностей. Однако Тео было плевать. Он просто сказал, что увешен артефактами собственного изготовления. «Отправляемся. Еду и воду будете сами добывать. Переночуем в ближайшем целом здании», — приказал парень и пошел к своей машине и девушкам. Люди же поспешили за ним и источником света. Никто не хотел остаться во тьме из которой выглядывали бессы Глава двадцать вторая Девушки лежали на матрасе из воды, созданном Лизой, и отдыхали. К ним некоторое время назад пожаловали сразу три кролла и группа гисов. Бой был тяжелый, но Светлане не пришлось вмешиваться. Однако Тефе пришлось подлечить Катю. Блондинка зазевалась и едва не лишилась ноги. «Идет! И с ним люди!» — раздался голос из Иссы, сидевший на крыше автомобиля. Даша тут же вскочила и умчалась в авто, а вернулась без крыльев, но зато с одеждой, прикрывающей грудь. Через некоторое время девушки увидели приближающийся источник света, а там и кучу людей, что вел за собой их жених. Парень выглядел довольным и, подойдя к своим девушкам, каждую обнял и поцеловал, кроме Тефы с Иссой. Первая стояла в стороне и улыбалась, а воительница оставалась на крыше машины. «Тефа, помоги им, там много раненых». «Желательно, чтобы все они смогли идти на своих двоих, а лучше бежать». Маленькая египтянка кивнула и направилась к людям». Парень же собрал девушек в машине и вкратце рассказал про артефакт и гигантскую гидру, после чего узнал, как дела у девчат. Про то, что Даша едва не умерла, они не рассказали, зато похвастались своими успехами. Вместе они убили два десятка кролов и одиннадцать ящериц. Впрочем, все их трофеи лежали выложенными в ряд, и можно было лично убедиться в их количестве. «Значит, возвращаемся?» — спросила Светлана, имея в виду сопровождение выживших во Владивосток. В ее голосе чувствовалось, что она расстроилась, но внешне не подавала виду. «Утром. Но сперва я завершу твой второй круг. Кстати, как успехи со сбором манны?» «Хорошо. Мне это легко дается». Девушка с улыбкой на лице протянула парню медальон. «Медальон». Тот сразу же проверил, сколько там стало манны, и был приятно удивлен. Даже почувствовал небольшой укол зависти. Ведь девушка оказывается куда талантливее него. По крайней мере, на первом круге магии в бытности демоном Тео показывал гораздо худшие результаты. Однако, отбросив глупые мысли, парень искренне порадовался за девушку и поведал ей, что она действительно умничка и очень талантлива. После небольшого перекуса и отдыха парень переговорил с китайцами. Разместил он их вокруг машины, чтобы подальше от тьмы. Тефа исцелила их раны, Лиза напоила водой, а девчата встали на стражу. Вскоре Тео увел Светлану во тьму, где она по плану демона и совершит свой прорыв, не причинив лишнего ущерба. Слишком уж бурно и разрушительно это происходит у принцессы, да и не хотел парень лишних глаз. Они отошли всего на двести метров, но из-за пеплопада светящейся машины они уже не видели. Вскоре парень расчистил место посреди разрушенного дома и уложил девушку на кусок поваленной стены. Но Тео, конечно же, сперва привел его в порядок. Все же Света будет голышом на него ложиться. Одежду пришлось снять, иначе она, как в прошлый раз, сгорит во время прорыва. «Готова — готова спросил он, проведя ладонью по шикарным волосам девушки. — готова но классический прорыв мне нравится больше, — хихикнула она, намекая на секс. — Простите, принцесса, но у меня уже очередь на месяц вперед, — хохотнул парень, а девушка мило надула щечки от обиды. «Начинаю!» Чтобы завершить второй круг, нужно было лишь соединить две линии. Это заняло меньше минуты, и по завершении круг начал сиять магией. В отличие от Тео, что использовал самую различную манну для создания круга и оттого сверкал едва ли не радугой, круг Светланы вспыхнул ярким и красивым пламенем. Это было чистое пламя без каких-либо примесей. Сильная, могучая и невероятно горячая. А через миг к энергия девушки практически взорвалась. Во все стороны хлынуло мощнейшее пламя, будь то кто-то подорвал напалмовую бомбу. Пламя вырывалось всего несколько секунд, за которое принцесса полностью опустошила свою к энергию и манну. — Почему при прорыве происходит выброс к энергии? размышлял Тео, наблюдая за изменениями в душе девушки. Она стала куда сильнее и ярче. Также демон видел ее магический круг, и он пылал, но лишь в духовном плане, в физическом все было тихо. После прорыва девушка обессилела и отрубилась. Она получила слабое духовное истощение, а также истощение физических сил из-за резкой потери к энергии. — Поздравляю! Теперь ты маг второго круга! Парень улыбнулся и поцеловал девушку в лоб, после чего быстро одел и, взяв на руки, пошел к лагерю. Только вот он подметил, что к ним движутся порождения бездны и довольно много. — Вань! Обрадовалась Катя, увидев парня, вышедшего из тьмы. Он почему-то шел, не используя свет. Но тут было простое объяснение. Он попросту убил всех бесов на пути, используя обломки зданий. Демон попросту поднял воздух камни арматуру и прочее и превратил бесов в решето. Манну он не жалел, ее было много. А вот чем меньше будет помех в предстоящем бою, тем лучше. — Будь добра. Отнеси ее в машину и передай Исе, что сейчас будет большая битва. Тео вручил блондинке спящую красавицу и вернулся во тьму. Он, конечно же, мог включить артефакт, но приближалась какая-то мощная тварь, и была надежда, что это гидра. — Вань! Не успел он далеко уйти, как раздался голос Лизы, и через миг к парню подбежала собака из воды, держащая в зубах золотой меч. — Спасибо! — громко выкрикнул он и взял меч. Тео брал его для Светланы, чтобы она научилась взаимодействовать с артефактами. Сам же с порождениями бездны он не планировал сражаться, лишь с гидрами, а там от меча будет мало толку. Зарядив меч магией и покрыв электричеством, демон принялся ждать и готовиться. А он ведь так и не потратил то мощное заклинание, что сотворил еще в подземном убежище. — Как раз подойдет для Гидры. Тео хищно оскалился и ждал. Враг же постепенно собирался в одну группу и не торопился нападать. Поэтому демон сам решил напасть. Тварей уже собралось два десятка и большая группа бесов. Однако, стоило демону прийти, как он разочарованно выругался. Вместо гидры был большой гис, около трех метров в высоту. Эта тварь невероятно опасна и живуча. Убить ее так же сложно, как и небольшую гидру, а язык способен вытягиваться на десятки метров и может пробить даже железобетонную стену. Еще одной особенностью взрослой особи был небольшой кислотный мешочек. Монстр мог два раза за боей плюнуть кислоту, которая способна превратить закованного в латы рыцаря в лужицу кровавого месива. В отличие от гидры, у Гиса не было магического ядра, поэтому запас сил у него куда меньше, и продержаться монстр может существенно меньше. К сожалению, для порождений бездны демон не собирался с ними возиться. Поэтому, отбросив бесполезный меч и выставив руки вперед, активировал заклинание, в которое он влил столько сырой манны, что хватило бы уничтожить небольшую армию людей и одаренных. — Что ж, проверим, так ли хорош ледяной ад против порождений бездны, как о нем писали в книгах. Пробормотал Тео, и в этот миг с неба начали падать сосульки. Сперва они были размером с палец, но с каждой секундой их размер увеличивался вдвое. Бесов опустило на землю уже на четвертой секунде. Им попросту повредило крылья. На восьмой бесов разорвало на части множеством огромных сосулек. На двенадцатой шкуры кролов были пробиты, а гисы продырявлены и убиты. На шестнадцатой кролов попросту раздавила На двадцатой огромный гис остался без манны, и его регенерация отключилась, а без нее огромные льдины попросту разорвали бы его на части. Только вот оставалось еще шесть секунд, и по их истечении образовалась едва ли не гора льда. Причем в этом льду не было ни капли магии. Ледяной ад собирал и охлаждал воду, после чего придавал форму и бомбардировал сосульками указанную область. Таким заклинанием уничтожали небольшие крепости, защищенные от магии. Против армии практически не использовали, потому что легко определить зону поражения заклинания и покинуть ее. Да и расход манны был, мягко говоря, неэффективным. В отличие от сегодняшнего Тео, у магов прошлого не было духовных сердец, поэтому и объем манны был куда меньше. Из-за этого они более бережно относились к трате манны. — Да уж, неплохой способ потратить целую кучу манны! — ухмылялся демон, смотря на результат своих трудов. — Тут много металла вокруг. Было бы раз в пять дешевле использовать его но зато наконец-то испытал это заклинание. Впрочем, в целом вышло неплохо. Демон кратко осмотрелся, подстрелил еще нескольких подоспевших бесов и побрел обратно, правда, сперва подобрав выброшенный меч. В лагере слышали грохот и напряглись, но, увидев парня, вышедшего из тьмы, расслабились. Ну а девушки обрадовались и кинулись к нему. — Все в порядке. Теперь можно отдыхать. Тео обнял Катю, потому что она первее всех прибежала, да и обниматься любила. — А как беженцы? Проблем не было. — Наглые, чересчур важные, — прорычала раздраженная Даша. — Не хотят они, видите ли, спать на улице. В машину, мол, нас пустите. — Понятно. Демон погладил Катю по голове и кинул взгляд на китайцев. Те как-то, да, разместились. Некоторые спали, другие что-то сооружали, а были и такие, что уходили во тьму. В машину никого не пускать. Припасами не делимся. Завтра, либо послезавтра утром, надеюсь, сдадим их армии. В скором времени Тел и компания заперлись в машине и легли спать. Лишь Исса осталось бодрствовать, но на середине ночи ее сменил парень. Просто сидеть и смотреть во тьму он, конечно же, не собирался, поэтому занялся артефактом. Точнее, не им, а машиной, превращая ее в большой сборщик манны. К сожалению, подобными сборщиками можно было наполнить лишь кристаллы манны или же артефакты. Меальон нельзя как и душу, однако можно было создать артефакт который позволяет концентрировать манну в определенном месте только вот подобным занимаются лишь слабые магии т уже мог охватить площадь в сотни метров радиусом и поглощать с нее манну взять к примеру светлану она могла поглощать манну в радиусе метра вокруг себя. И то это считалось отличным показателем для мага первого круга. «Понятно. Значит, артефакт работает по методу. Чем больше в него влить манны, тем лучше будет результат?» «Интересно, какой эффект на максимальной мощности?» «Ладно, сейчас это не имеет значения. Важен лишь факт избыточной мощности». Если я смогу изучить артефакт и сделать аналоги, ха, я золочусь. Алчный демон стоял напротив машины, на крыше которой парил куб и размышлял. Тем временем противный звук, издаваемый артефактом, разбудил старого китайца. — Господин Иван, так вы смогли воссоздать артефакт? Это невероятно! Проговорил он, но довольно тихо, чтобы никого не разбудить. Кое-как, но получилось. Осталось убедиться, что он работает. Тео немного лукавил, ведь его духовное зрение перестало видеть души, а значит, артефакт работает. Но на какую дальность он не знал. Как не знал и того, каких монстров куб может отпугивать. Вдруг они расслабятся, а припрется огромный гис, Впрочем, ИССА может испускать что-то вроде волны локатора, что обнаруживает противника на приличном расстоянии. Однако сейчас она спала. Поэтому парень отключил артефакт, чем удивил старика, но уходить тот не спешил. — Я хотел узнать у вас, а сможете ли вы отвезти нас в город Гирин? С работающим артефактом, думаю, это не составит труда. — Далеко. — Я изучал карты, и до этого города более двухсот пятидесяти километров. Путь пешком займет несколько дней, а то и больше. — На пути к Гирину. Старик посмотрел по сторонам и, убедившись, что никто их не слушает, продолжил. — Есть одно охранилище, путь, к которому знаю лишь я, как и доступ. — Это помешает моим планам, поэтому не интересно прошу вас хорошенько подумать. Речь идет о больших суммах. — Я не собираюсь рисковать своими невестами из-за каких-то денег. Тео кинул на старика серьезный взгляд и нахмурился. — Не заставляйте меня пожалеть о решении спасти вас. — Прошу прощения, господин Иван. Старик слегка поклонился и удалился. Тео уже остался наблюдать за деактивированным артефактом. По крайней мере, так казалось со стороны. На самом деле, демон духовным зрением наблюдал за подходящим кроллом. А когда монстр подошел поближе, активировал артефакт. Побаловавшись в течение получаса, парень определил радиус действия, в котором артефакт прогоняет порождение бездны в 300 метров. Ну а из наблюдений ранее... Функция сокрытия душ работает примерно в десять раз дальше. Будет ли работать артефакт без сокрытия душ? И как вообще это работает? «Господин!» — раздался голос Иссы, и парень отвлекся от размышлений. «Ты чего не спишь?» «Так утро уже!» — улыбнулась девушка и села рядом с Тео. «Я, похоже, немного увлекся» и потерял счет времени. Парень улыбнулся в ответ и посмотрел девушке в глаза, отчего та сразу же отвела взгляд и немного засмущалась. «Отдохните, я посторожу». «Ой!» — воскликнула девушка, которую приобняли за талию. «Ты все еще избегаешь меня?» — задал парень вопрос, ответ на который был вполне очевиден. «Но сейчас ведешь себя иначе. Почему?» «Гоу, Вань! Потом, пожалуйста!» Она посмотрела на парня молящим взглядом, да и тело все подрагивало. «Хорошо. На этот раз ты спасена!» — хохотнул он и освободил девушку, которая тут же спрыгнула с машины и залетела внутрь. «Я всех разбужу!» — крикнула она. «Мы же сейчас отправляемся!» «Да, сейчас. Буди, спасибо!» — крикнул он, умиляясь милой реакции девушки. Ему резко захотелось приручить эту дикую египетскую кошку. Но демон решил оставить это на потом. В скором времени люди начали просыпаться, включая китайцев. Отряд Тео перекусил, а китайцы обошлись лишь тем, что нашли в руинах и водой, которую добыла Лиза. За ночь китайцы умудрились смастерить целых два прицепа, больших и вместительных. Туда сложили все артефакты, что они забрали из подземного убежища, а также детей и всех медленных. В итоге собакам Лизы пришлось идти пешком. Машина хоть и мощная, но лишняя тонна другая груза были для нее проблемными. — Я включил артефакт, поэтому шанс нападения монстров довольно низок, но он есть. «А еще приглядывайте за стариком и его сыновьями. Есть вероятность, что они захотят отобрать нашу машину», — сказал Тео, лежащий на кровати. «Поняла. Понаблюдаю за ними», — ответила исса сидящая за рулем. Остальные девушки скучали, правда, кое-кто спал и набирался сил. «Вань, а когда Света очнется?» — спросила Вика. Она тоже лежала в кровати, и ей было скучно думаю уже скоро в городе не было манны поэтому она долго восстанавливалась после духовного истощения тут же манны полно и думаю часа через два наша принцесса проснется и будет жутко голодна тео закрыл глаза и попытался расслабиться как ваши тренировки поняли что еще очень и очень слабые честно ответила вика — Да, мы уже привыкли, что у нас есть барьер, а тут от него нет толку, — заговорила Катя. Девушка выглядела серьезной и не мурлыкала, как раньше, а говорила весьма спокойно и уверенно. — Сражение с чудищами — очень хорошая тренировка. Спасибо, Вань. А еще лекции Светы очень помогли. Я, кажется, стала лучше контролировать энергию. — И я! — Раздался голосок Виктории, а потом и ее мордашка показалась с кровати на третьем ярусе. «Оказывается, я совсем не умела контролировать свою силу. Я даже не пыталась, доверив все Эмили». но а я и так во всем хороша», — гордо заявила Лиза. «Тогда почему Светлана так часто на тебя кричала?» — хихикнула Тефа. Она, как и Вика, лежала на третьем ярусе кровати и, вытянув голову, смотрела вниз, ехидно улыбаясь. — Это другое. В бою я пока... Плоха. — Плоха она! — раздался голос проснувшейся Даши. — Корова неуклюжая. Медленная улитка. Косоглазая мартышка. Сиськи вместо глаз. — Это лишь малая доля фраз нашей принцессы в отношении нашей хорошей. — А ты вообще чуть не... Лиза вдруг замерла, а Даша чуть с кровати не вскочила. — В общем, сама дура. — Ой, все. Даша вновь рухнула в кровать и, прикрывшись тоненьким одеялом, попыталась вновь уснуть. Тем временем машина медленно ехала по дороге, а люди шли за ней. Скорость старались держать на уровне десяти километров в час. Выше люди попросту не смогли бы выдержать. Все же не каждый из выживших был одаренным. Однако, если выбросить все артефакты, то в прицепах хватило бы места для неодаренных, и скорость можно было бы увеличить до пятнадцати, а то и до двадцати километров. Но лишние деньги Тео не помешали бы, поэтому он и не хотел избавляться от артефактов. Светлана проснулась через три часа, очень голодная и разбитая. За это время на отряд не напал ни один монстр, но они делали две остановки по десять минут каждую. Первую, чтобы осмотреть населенный пункт и набрать еды, вторая же была неожиданностью на дороге. Люди нашли группу беженцев. Это был отряд из трехсот человек. Их возглавлял одаренный на стадии повторного пробуждения. Выглядел он плохо, но Тефа подлечила. Оставив людей в безопасности, одаренный ушел обратно сражаться с чудовищами и спасать людей. Тео же безвозмездно подарил ему связку артефактов зонтиков. Это были металлические прутья, которые светились и создавали воздушный купол. Также они могли сами заряжаться. Однако из-за этого пришлось существенно снизить мощность. Но мужчина и этому был рад, а Тео радовался знакомству и должку от столь сильного одаренного. Сыновья старика смогли отговорить отца от его безумной идеи захватить машину, поэтому весь оставшийся путь прошел спокойно. Ночевать не стали и шли до середины ночи, пока не вышли из пепла. Там Тео вызвал Евгению, которая обещала оставаться в городе, передал ей китайцев, поведал про уговор о половине артефактов, кратко рассказал о снижении концентрации пепла и порождении бездны. Возвращаться в пепел, чтобы переночевать, смысла не было. Поэтому парень и девушки разместились в лучшем отеле города. Ну а машину со столь ценным артефактом... Функцию, которого парень поведал военным, он оставил на них. Они уж точно не допустят ее утери. Глава двадцать третья Оказавшись в номере отеля, девять тел рухнули в кровати и тут же уснули. Причем кроватей там было много, хватило, чтобы всех уместить. Дополнительные кровати быстро организовали по просьбе Евгении. Люди довольно сильно устали за это сравнительно короткое путешествие, а кроватки были такие мягкие и удобные. Да и чувство опасности с тревогой покинули их, позволив, наконец-то, расслабиться. В итоге проспали они аж до полудня, и то проснулись лишь из-за дикого голода. «Скоро прибудет еда», — заказал побольше. — сказал парень, вернувшись из гостиной в спальню, но увидел лишь одну Лизу. Та сидела перед зеркалом и расчесывала свои длинные синие волосы. — А где остальные? — Бежали в ванные Их тут, оказывается, аж две. — лениво ответила она. — А ты? — А я помоюсь, как королева одна, — улыбнулась девушка. — Мы уезжаем сразу после обеда? Или у тебя есть дела в городе? — Сразу как будем готовы, — ответил парень и прилег на кровать. Девушка же молча продолжила приводить себя в порядок, но вдруг остановилась и, отложив расческу, обернулась. — Знаешь, — заговорила она, — когда я сражалась с этими чудовищами и побеждала их, это трудно объяснить, но только не смейся над мной, хорошо? «Мне казалось, что я делаю что-то важное и полезное, но не для себя, а для всего мира, Вань». «Ты там уснул, что ли?» Девушка обиженно надула губки. Она ожидала от парня хоть какой-нибудь реакции, а тот лежал безжизненной тушкой и молчал. «Целую минуту!» «Это нормальное ощущение. Все же это чудовище, созданное лишь для уничтожения». «Их уничтожать — это как убирать мусор», — заговорил он, с трудом подобрав слова. Ведь для него и людей, был их времен, убийство по рождению бездны было очевидным благом. Даже дети знали и понимали это. — Слишком уж долго ты думал над ответом, — проворчала девушка, которая обиделась. Парню уже оставалось лишь устало улыбнуться, а потом из ванных комнат показались остальные девушки. Распаренные и довольные. Причем Тефа и Исса были среди них. Воительница смущенно поглядывала на парня, а Зеленоволосая хитро улыбалась. — Я там еды заказал, скоро доставят, — заговорил Тео и, вскочив с кровати, направился в ванную. Лиза тоже поспешила, но немного подумала, и, вспомнив, что она обиделась, пошла во вторую ванную. К моменту возвращения парня девушки уже обедали и увлеченно болтали. В основном делились впечатлениями о сражениях и просили у Светланы советы. Ну а пока ели, парень прочитал несколько сообщений на телефоне. В основном касательно бизнеса и дел в Южном городе. В Смоленске еще была ночь, поэтому парень не стал звонить, а ответил по СМС. Из сообщений парень узнал, что фабрика пельменей успешно начала работу и продукция пользуется бешеным спросом у местных, причем не только в южном городе. На рынке Смоленска пельмени тети Леры быстро снискали популярность, в основном благодаря рекламе в интернете и известности самой тети Леры и ее пельменной. Госпиталь в процессе ремонта, а также Оладушкин сообщил, что нашел подходящее здание под фабрику одежды и отличного специалиста. Только вот сперва нужно будет помочь этому человеку, он вроде как смертельно болен. Также мужчина сообщил, что в город прибыл новый губернатор, и он уже успел пообщаться с Наташей. Через два дня встреча с Оладушкиным как с представителем ТЭО. Еще было сообщение от Сергея, и если коротко, то в области были замечены странные группы наемников. На всякий случай он усилил охрану объектов и снизил количество тренировок. Ответив на все сообщения и раздав указания, парень быстро доел обед и вместе с девушками покинул отель, в холле которого их уже дожидалась Евгения. Она и отвезла людей к месту стоянки их машины. Однако было одно «но». — Значит, китайцы пытались угнать ее, — ухмыльнулся Тео, глядя на свою зачарованную малышку. — Да, но, как вы и просили, мы усилили охрану, поэтому они не добились успеха и были пойманы. С каменным лицом ответила она, чем очень заинтересовала принцессу. Та с подозрением в глазах пялилась на солдатку. — Но это было предсказуемо. Улыбнулся он и перевел взгляд на девушку. — Припасы погружены? — Да, все, что вы заказали, уже находится там. Также машина прошла полное техобслуживание, а колеса заменены на более проходимые. — Понял, спасибо. И еще хотел узнать, все ли в порядке с артефактами. Может, пожелания или замечания? — Я пока не получала такие данные. Но слышала, что от артефактов, повышающих ранг, все в восторге. По компактным детекторам одаренных пока что нет данных. К вашему возвращению соберу необходимую информацию. Спасибо. И главный вопрос. Если я, скажем, найду ценности вроде поврадия Если вдруг объявится хозяин ценностей, то ему придется доказать, что они его. На лице девушки появилась полуулыбка. Она уже обсудила этот вопрос с начальством, так как изначально считала, что это одна из основных целей парня. Еще раз поблагодарив девушку, Тео залез в машину, и вскоре отряд вновь поехал в пепельную зону. На этот раз ехали по знакомому маршруту, поэтому в город Яньбянь вернулись довольно быстро. Артефакт парень не включал. Все же в сражении с порождениями бездны и была тренировка девушек. Но он все равно приглядывал за ними духовным зрением, опасаясь прибытия какого-нибудь огромного и непосильного для них. К счастью, все обошлось, и к возвращению демона девушек потревожили лишь двое кролов. Парень же добыл семь килограмм артефактов из поврадия «Ого, какая красота!» — подметила Светлана, увидев добро, вываленное из мешка на одну из кроватей в машине. — Что будешь делать? Стоит, наверное, немало. — Переплавлю и сделаю артефакты. — Помнится, кто-то нам украшения обещал, — ухмыльнулась Даша, стоящая рядом. — И правда, — оживилась Лиза, чья мордочка выглядывала с кровати сверху. — Времени у нас много, поэтому всем сделаю. Парень не мог не улыбаться, глядя на эти лица. — Оль, где там твои зарисовки? — «Показывай все украшения, что ты успела нарисовать!» Засуетилась Лиза, и про парня все тут же забыли. Вопрос создания украшений решенный, и теперь требовалось определить, какие именно делать. А это самое сложное, по мнению девушки, конечно же. Ну а парень, от которого отстали, вышел на улицу и принялся мастерить себе новое оружие. «Сделать меч или, может, топор?» — размышлял он, пытаясь понять, чем лучше убивать по рождении бездны. — Лучше всего их убивать магией, ведь я маг. Но в условиях, когда манну нужно собирать, а не тратить, этот вариант не подходит. Меч универсален, но если гидра будет слишком большой, то он станет бесполезным. Дворучное оружие имеет большую силу и вместительность манны. — Хм, а я ведь могу сделать так, чтобы оружие само заряжалось, как и батарейки. — Нет, бред. Здешняя манна слишком грязна для этого, да и концентрация низка. Куда лучше самому. Тео продолжал сидеть на стуле. Перед ним были руины дома, покрытые темно-серым пеплом. Чуть дальше из тьмы виднелись глаза бесов. Свет отражался вниз, поэтому казалось, что кто-то светит фонариком. Немного подумав, парень решил сделать нечто необычное, а именно клевец гномов. Это было одноручное оружие, но довольно массивное. Оно походило на длинный боевой молот, только с обратной стороны было что-то вроде большого шипа. Такой еще можно было использовать вместо кирки, чтобы долбить рудные породы ну или пробивать очень крепкие черепа. На него ушла большая часть поврадия, но парень ни о чем не жалел. А когда соберет еще, то сделает и меч. Зачарованием Тео решил заняться утром и лег спать, а на страже были Иса до Светлана. Причем принцесса попутно тренировалась поглощать манну и вливать ее в медальон но ну, и иногда отвлекалась на пришедших гостей весь следующий день отряд провел в пути к следующему городу что в сотни километров а также в сражениях с чудищами и грабеже тео смог найти чью то сокровищницу из за разрушений не было понятно кому принадлежали сокровища зато было понятно одно здесь прошлась гидра и не было понятно она отсюда пришла в Янь-Бянь или наоборот. Если последний вариант, значит, Гидра не была уничтожена. Это заставляло демона переживать за судьбу матери. Но найденные сокровища немного улучшили его настроение и позволили отвлечься. Тео, конечно, не верил, что это тайник, о котором говорил старик. Слишком бедно. Однако артефактов на три килограмма поврадии он все же собрал, а с ними и множество зелий. Также были ядра и золото, но парня это не особо интересовало, поэтому взял лишь немного — сто килограмм золота. «Это так необычно!» — пробормотала Лиза, сидя под каменным куполом. «Меня больше смущает кровать». Даша, сидящая рядом, указала на кровать по центру купола. Вокруг кровати люди и собрались. «Не завидуй!» Принцесса улыбнулась и кинула взгляд на смущающуюся, но радостную Катю. «Буду завидовать. Мы весь день сражались. У меня крылья отваливаются, я тоже хочу расслабиться». «Просто ты, озабоченная рептилия!» — ухмыльнулась аловолосая